Вот и речь Виссариона, мягкая, ласковая, неторопливая, музыкальная, но очень холодная, явно с отрицательной энергетикой. Я это сразу почувствовал, но думать тогда не хотелось, да и честно не знал я его совсем. Мужик, как мужик, ну холодный, но очень ритмично правильно говорит, ну и что? Я-то зачем буду мозги себе забивать? откуда у него такая ритмика. Хотел спросить поначалу, не бывший ли он музыкант. Но как-то больше все он ворковал. Я тяпнул тогда свой стакан, и Виссарион улыбнулся, а потом вдруг раз, и ритм в его речи пропал. Практически совсем пропал ритм. Он уже не говорил медленно и тягуче, незачем стало. Говорил, как обычный человек, синкопированно, то есть рвано, с очень сложным ритмом, как и у всех людей, которые я уже после стакана водки не ловил. Понятно вам, Александр, с чего весь этот запрет в его секте на спиртные напитки, даже растительного происхождения и даже слабоалкогольные? Любое спиртное практически физически воздействуют на все самые важные мозговые центры. Спиртное практически полностью блокирует доступ к мозгу. Для всех этих штучек с гипнозом и нейролингвистическим программированием. Я уже позже узнал о том, что оказывается, хоть чуть-чуть выпивший человек совершенно не поддается никакому гипнозу, как и наркозу, кстати. Любой гипноз с выпившим человеком — бесполезная трата времени. Круто. Да уж, круто. Вот он их там и зомбирует, своих адептов. Потому и спиртное запрещено. А то же разбегутся все, как только выпьют. А расскажите поподробнее, о чем вы там с ним тогда разговаривали? Он вам не предлагал вступить в его секту? О чем говорили... Редькин ему почти на ухо. «Сереж, это мой знакомый Михаил, он музыкант, вот приехал посмотреть». Виссарион ему отвечает что-то, я не расслышал. Потом Виссарион мне говорит. «Садитесь, Михаил, к столу нашему, вы ведь с дороги длинной. И тут же его улыбка голливудская, на которую я сразу обратил внимание. «Ну, я говорю, спасибо». Сел за стол. Говорю, не слабый у вас стол, прямо с катерцем Это при том, что в этой секте запрещены не просто излишества там всякие, а просто все. Виссарион мне, да еще с таким нахальством, с вызовом и гордостью. Да, не жалуемся. Редькин дико захохотал. Виссарион на него посмотрел и улыбнулся. «Мол, чего с придурка взять-то?» Виссарион продолжает. «Вадя мне сказал, вы из Москвы?» «Я — да, месяца два только». Ну и не дожидаясь этого глупого вопроса «Как там Москва?» сразу «Да стоит Москва, стоит». Но ну, тут все опять засмеялись. Я начал рассказывать, что я и как я что с геологами по тайге лазаю, в основном нефтищем но бывает и еще кое-что другое. Потом Виссарион начал рассказывать, какие тут вокруг места. Там советовал побывать, сам советовал побывать, предупредил, что энцефалитных клещей много в тайге, на Тиберкуль советовал сходить. А вот эта самая ритмика в речи началась именно тогда, когда он начал рассказывать о природе местной. Потом что-то о свободе молол. Мол, здесь свободы много вокруг, тайга нескончаемая. Ну, я так вставил, что, мол, какая свобода? Это только у рабов свобода снаружи, у нормального человека она внутри. Что свобода для меня — это собой оставаться. Вот таким, какой я есть». Несмотря ни на что, ни на какое там внешнее окружение. Потом я плавно так перешел на философию древних греков, на древнегреческие мифы. Смотрю, они не въезжают вообще. Ну, думаю, что я тут про философию, перед кем? Потом спрашиваю, вроде как в шутку. Мол, официантки у вас симпатичные. Смотрю, тороп напрягся. И говорит мне, «Это семья моя».